Глава тридцать вторая. Перескакивая сразу через две ступеньки, Эрика поднималась на второй этаж отделения Бромли. В руках она сжимала толстую папку с материалами дела, на ходу уже в пятый раз проверяя, все ли бумаги, уложены в должном порядке. Был понедельник. Ранний послеполуденный час. Более десяти дней назад были обнаружены останки Джессики, и теперь ей предстояло выступить перед высоким начальством с докладом о ходе расследования. Пройдя через двустворчатые двери, она столкнулась с суперинтендантом Елем. Тот держал в руке чашку с надписью «Кто здесь босс?», из которой чуть не выплеснулся чай. «Уф, осторожнее, Эрика!» — воскликнул он, отпрыгивая назад, чтобы чай, если уж выльется из чашки, закапал не его туфли, а ковер. «Простите, сэр», — извинилась она. «Отлично выглядите», — похвалил он, заметив, что на ней черный костюм. Кавалерия в полном сборе. Командор Марш, помощник комиссара Брейс Казуорси и пресс-секретарь с бегающими глазками. Колин Скенлон. Простите за чай. Еще раз извинила Серика, протягивая елю салфетку. Мне жаль, что вас выставили из вашего кабинета, сэр. Командор Марш только час назад позвонил и предупредил, что помощник комиссара собирается быть у нас. Хочет узнать, как продвигается следствие. Жарковато здесь, да? «У вас вон верхняя губа вспотела», — указал он, промокая капли на чашке. Эрика вытерла рот и двинулась дальше. «Простите, сэр, мне нужно бежать». «Сегодня взяли прихвостней Джейсона Тайлера», — крикнул он ей вслед. «Мы как следует его прижали, пригрозили отнять детей у его жены. Он слил нам информацию на шестерых своих подельников, а также указал доступ к счетам в PayPal, которыми они пользовались. Скоро можно будет дело закрывать». «Поздравляю, сэр! Великолепная новость! Только давайте потом!» Ель смотрел, как Эрика исчезает в дверях. «Потом! Ха! Эх, Эрика! Продолжала бы вести это дело, так вся слава досталась бы тебе! А может, и повышение заслужила бы!» Сочувственно пробормотал он, потом, глотнув еще чаю, пошел вниз. Эрика постучала в дверь кабинета еле. за его столом, в накрахмаленной белой рубашке, Сидела Камила, помощник комиссара. Ее белокурые волосы до плеч были разделены пробором на левую сторону, открывая высокий лоб. Бледное лицо изборождено морщинами. Ярко-красная помада наложена столь густым слоем, что на стене, если б Камилу отшвырнули к ней, остался бы отпечаток ее губ, — подумала Эрика. Марш примостился на низеньком столике, стоявшем слева. Глаза усталые, рубашка мятая. «Значит, все еще живет отдельно от Марси», — сделала вывод Эрика. Колин Скэнлон, пресс-секретарь столичной полиции, сидела справа, положив свои бумаги на краешек стола. Ее взгляд скользил по Эрике, Маршу и Камилле. На ней был строгий серый костюм, и, как многие женщины старше 50 лет, она носила экстремально короткую стрижку, так что волосы торчали на ее голове каштановыми пучками. «Простите, немного опоздала», — извинила Эрика. «Присаживайтесь, старший инспектор Фостер», — сказала Камила. «Пока мы здесь прохлаждались, у меня заодно и кофе остыл. А то прям кипяток был, правда, пол». Она взяла стакан с кофе и отпила глоток, оставив на ободке алый отпечаток своих губ. «Да, на вокзале готовят отменный кофе», — подтвердил Марш. «Кто бы мог подумать», — согласилась она. Эрика затруднялась определить, язвит Камила или ведет светскую беседу. Колин осторожно отпила из своего стакана и согласно кивнула. «Итак», — произнесла Камила, наблюдая за Эрикой. Та села за стол и принялась раскладывать материалы дела. А «Вы подготовили для меня список подозреваемых?» Она протянула руку с безупречным маникюром, в ожидании пошевеливая пальцами с длинными красными ногтями. «Прежде чем составить этот список, мне хотелось бы обсудить с вами возможных подозреваемых», — ответила Эрика. «Понятно», — проговорила Камила. «То есть вы предлагаете нам выполнить за вас вашу работу?» «Я этого не говорила, мам». «О чем вы говорите? Обрисуйте же нам ситуацию». Камила имела привычку каждую свою фразу пропитывать наигранной учтивостью, что сбивало Эрику с мысли. Зато короткое время, что я занимаюсь этим делом, мне удалось установить возможного подозреваемого. Это Боб Дженнингс, одинокий старик, обитавший в хижине близ Хейского карьера, где он поселился самовольно. Хорошие новости. И почему же вы не спешите вносить его в список? Роберт Дженнингс умер 26 лет назад, через три месяца после исчезновения Джессики, повесился в хижине у Хейского карьера. «Думаете, его замучило чувство вины?» «Возможно. Я также подозреваю, что это был не суицид, потому и не спешу записывать его в подозреваемые». Эрика рассказала начальству то, что ей сообщило самоубийство брата Розмари Хули. После исчезновения Джессики карьер обследовали дважды. Скончался он через несколько дней после вторых поисков. Но ведь полиция обыскивала его дом. «Да, одновременно с карьером», Но Джессика могла находиться в его хижине какое-то время в период 7 августа 90 -го года до того дня, когда ее сбросили в воду. Сегодня утром из архива муниципалитета Бромли мне прислали вот это фото. Эрика вынула из папки снимок. Камила взяла его, надела очки с тонкой золотой цепочкой, которая покачивалась, пока она рассматривала на фотографии лицо, как у гнома, с красными прожилками, крупный красный нос и темных волос с проседью. Я получила результаты токсикологической экспертизы останков Джессики Коллинс. В образцах костного мозга высокая концентрация химического соединения под названием тетраэтилсвинец — это органическое соединение свинца, которое добавляли в бензин для повышения его октанового числа, таким образом получая этилированный бензин, — закончила Зайрику Камила, «Да, мэм, сегодня утром я разговаривала с Розмари Холли, И она подтвердила, что в ежине Боба имелся генератор, работавший на бензине. Это свидетельствует в пользу моей версии о том, что Джессику, возможно, держали в том доме, где она подвергалась воздействию бензиновых паров. Камила с минуту поразмыслила над ее словами, затем передала фото Маршу. Как я понимаю, а вы встречали с Тревором Марксманом? Да, и Тревор сообщил, что он знал Боба Дженнингса. Может, конечно, он мутил воду. Эли подливал масло в огонь, однако имя его он упомянул сам. Как нам известно, на 7 августа 90 -го года у Тревора железное алиби, а где-то через неделю за ним установили наблюдение. С Бобом Джейнгсом его никогда не связывали. Однако, возможно, Боб был подельником Тревора и помог ему похитить Джессику. Далее Эрика сообщила, что пытается найти пленки, изъятые из видеокамеры Марксмена. «Я вижу, что работа проведена большая, Эрика», — сказала Камила. «Но остается слишком много «если» и «но». А мужчина тот умер, и, разумеется, допросить его не представляется возможным. «Мэм, я хотела бы взять людей обыскать хижину. Пусть бы эксперты там поработали. Я видела план дома, там есть подвал. Шансы невелики, но вдруг мы обнаружим ДНК Джессики. И если найдем, тогда можно будет подать ходатайство». «Об эксгумации тела Боба Джейнгса. Возможно, это позволит получить какую-то информацию. В обоих случаях шансов на успех очень мало. В последнем случае особенно, Эрика. Но держите меня в курсе. Обыщите дом. И не тяните с расследованием». Камила переключила внимание на Колин, которая сидела прямо и выглядела взволнованной. В ближайшие дни организуйте пресс-конференцию с участием родных жертвы. Подготовьте новое обращение. Попробуйте встряхнуть людскую память. Эрика, а желательно найти утерянные видеозаписи Тревора Марксмена до пресс-конференции. При обращении они окажутся ценным подспорьем. Слушаюсь, мэм. Колин, а вы сумеете провести пресс-конференцию вместе с командором Маршем? «Меня здесь не будет следующие несколько дней. Желательно, чтобы он погладил рубашку, прежде чем появиться перед камерами». Марш, опустив глаза, разгладил на себе рубашку. «Слушаюсь, мэм», — ответила Коля. «Я планирую привлечь всю семью Коллинзов». «Великолепно. Сплоченность и семейные ценности всегда производят хорошее впечатление. Я буду в отъезде, но пресс-конференцию посмотрю». По окончании совещания Эрика спустилась маршем на подземную парковку. Они мирно беседовали и вдруг увидели, как из лифта выходит Камила. Вся в рокерской коже, с портфелем в руке. Они у борты разинули от изумления. Камила подошла к блестящему серебристо-черному мотоциклу маха, положила портфель в корзину на багажнике, надела серебристо-черные шлемы, толстые перчатки. Затем опустила визор и перекинула ногу через все деньги. «Зато без пробок». крикнула она. Взревел мотор, махнув им на прощание, Камила промчалась мимо к пандусу и оттуда выскочила на подъездную дорогу. «Тебе не предложила прокатиться с ней на заднем сиденье заметила Эрика. «Очень смешно. Если предложила, это означало бы повышение. Весьма оригинальная женщина», — ответил он. «Есть в ней что-то хищническое». Так и вижу, как она устраивает шумные вечеринки, на которых бросают ключи в фруктовую вазу на середине ковра. Она замужем за судью одного из высших судов», — сообщил Марш, отпирая машину и открывая дверцу. «Тогда, должно быть, они точно дают приемы. Ты бы делом лучше занялась. С ней ведь шутки плохи, Эрика. Слушаюсь, сэр». «Я сообщу вам о результатах обследования домика Охейского карьера и в следующий раз поглажу вам рубашку». Марш повел глазами, сел за руль и тронул машину с места, выехав с парковки отнюдь не столь эффектно, как Камила.